18. -е. Эвелин Руврей была на редкость понятливой девицей и дважды наступать на те же грабли не собиралась. Когда ее задержали в первый раз, она очень быстро сообразила, что уже ступила на накатанную дорожку и жизнь ее на полной скорости мчится под откос. Достаточно было глянуть на ее мать что до наркоты она держалась хоть и приличной, но не опасной для жизни дозы. Зарабатывала на пропитание в районе порт де шапель и посылала куда подальше тех, кто предлагал заплатить вдвойне и забыть про презерватив. Через несколько недель после приговора в ее жизни появился Жозе. Они обосновались на улице Фремантель и подписались на Ванаду Примечание. Ванаду, французский интернет-портал. Конец примечания. Эвелин проводила два часа в день в поиске клиентов, отправлялась на место встречи, а Жазе всегда провожал ее и ждал. Он играл в электрический бильярд в одном из ближайших кафе. Настоящим сутенером Жозе не был. Он знал, что во всем этом предприятии голова не он, а Эвелин. Организованная и осторожная. До какого-то момента многие клиенты встречались с ней в гостинице. Так было и на предыдущей неделе. Клиент ждал ее в гостинице «Меркюр». Выйдя из него, она рассказала совсем немного. Не извращенец, скорее приятный, при деньгах. И именно от него Эвелин получила предложение. Вечеринка на троих, послезавтра... Вторую партнершу она должна найти сама. Единственное требование клиента, чтобы они были приблизительно одного роста и возраста. И он хочет большие груди, вот и все. Поразмыслив, Эвелин приглашает Жизиану Дебев, с которой познакомилась на Порт-де-Шапель. Расчет на всю ночь. Мужик будет один, предлагает кругленькую сумму как за два дня работы и никаких расходов. Он дал адрес в Курбивоа. Сам Жозе их обеих туда и отвозит. Когда они оказываются в пустынном предместе, им становится немного не по себе. На случай, если дело обернется неладно, они договариваются, что Жозе посидит в машине и подождет, пока одна из девушек не подаст ему знак, что все в порядке. Вот он и остается сидеть в своей машине, в нескольких десятках метров от здания, когда клиент открывает дверь. Свет идет изнутри, и он различает только силуэт. Мужчина пожимает обеим девушкам руки. Жозе просидел в машине еще минут двадцать, пока Эвелин не подошла к окну и не подала условный знак. Жозе не без радости уехал. Он собирался посмотреть матч ПСЖ по телевизору. Примечание. ПСЖ Пари Сен-Жермен, французский футбольный клуб. Конец примечания. Выйдя от Джаза-Ривера, Камиль поручил Луи собрать предварительные данные о второй жертве, Жезеане деБеф, 21 года. Поиски обещали быть недолгими. Редко случалось, чтобы девочки, гуляющие по окружной были неизвестны полиции.